Глава двадцать Подлая война, часть вторая. Вы не подумайте, что смысл сегодняшней ночи был в закладке импровизированного фугаса и клоунади на пороге заброшенной корчмы. Это я просто нервное напряжение сбрасывал, привычным способом. Все же не сапер и чувствую себя неуютно, когда таскаюсь с тяжелыми предметами, способными быстро доставить меня до небес, причем по частям.